Глава 7. Тарасконские вечера. Где он? Недоумение. Цикады на городском кругу зовут Тартарена домой. Муки Тарасконского страстотерпца. Клуб альпинцев. Что произошло в аптеке? Ко мне безюке. «Вам письмо, господин Бизюке, Из Швейцарии, да, и Швейцарии!» На склоне дня весело кричал почтальон, быстрым шагом направляясь к аптекарю с противоположного конца малой площади размахивая чем-то в воздухе. Безюке, сидевший в одной жилетке возле своего дома и дышавший свежим воздухом, вскочил, выхватил из рук почтальона письмо и унес свое святилище, насквозь пропитанное смешанным запахом эликсиров и сушеных трав, но не распечатал до тех пор, пока не ушел почтальон, которого он в награду за добрую весть, угостил и подкрепил стаканчиком чудного мертвецкого сиропа. Целых две недели ждал Безюке этого письма из Швейцарии. Целых две недели он изнавал от нетерпения. Наконец-то оно пришло. И как только Безюке увидел мелкий, убористый, но твердый подчерк на конверте, увидел название почтовой конторы «Интерлакен» и большой фиолетовый штемпель «Отель Юнгфрау», содержатель «Мейер», из глаз у него брызнули слезы, а его усищи, как у берберийского корсара, задрожали, и сквозь них просочился легкий добродушный ребячий посвист. Конфиденциально, прочитав «Уничтожить». Слова эти, выведенные огромными буквами в начале страницы, этот телеграф на аптекарский стиль, что-то вроде «наружное» перед употреблением взбалтывать, так взволновали аптекаря, что он стал читать письмо вслух таким голосом, каким говорят в бреду. «Со мной случилось нечто ужасное», Но в соседней комнате его могла услышать госпожа Безюке, дремавшая после ужина. Мог услышать и ученик мерными ударами пестика, что-то толокший в лаборатории. Понизив голос, Безюке несколько раз прочитал письмо, и лицо его покрылось смертельной бледностью, а волосы, в буквальном смысле слова, встали дыбом. Он оглянулся по сторонам. «Трах! Трах! Письмо! В мелкие клочья! И скорее в корзину!» — Да, но ведь обрывки могут найти и сложить. Бичоке лезет за ним под стол, но в эту минуту его окликает старчески дрожащий голос. — Э, Фердинанд, это ты? — Я маменька, — отвечает несчастный корсар, и от ужаса всем своим мощным телом застывает на четвереньках под столом. — Что ты там делаешь, сокровище мое? — Что делаю? — Готовлю глазные капли для мадемуазель Турнатуар. Маменька вновь погружается в дремоту, а пестик ученика на минуту притихший возобновляет свои медлительные удары и, подобно ходу маятника, убаюкивает и дом, и малую площадь, сомлевшие в духоте летнего вечера. А Бизюке ходит большими шагами перед аптекой, и лицо его то розовеет, то зеленеет, в зависимости от того, мимо какого шара лежит сейчас его путь. Он размахивает руками, бормочет бессвязные слова. Несчастный, покип, раковая любовь, как его вызволить, но Но, несмотря на расстройство чувств, он все же провожает веселым свистом драгун, который, возвращаясь с учения, исчезает под сенью платанов городского круга. А-а-а! Здравствуйте, Безюке! кликает его, вынурнувшая из пепельно серого сумрака чья-то спешащая тень. Куда это вы, Пигулат? Да, в клуб куда же еще? На вечернее заседание. Насчет тартарены, насчет выборов президента, вам тоже надо пойти. «Ну да, ну да, я приду», — отвечает аптекарь, которого внезапно озаряет гениальная мысль. Он возвращается домой, надевает сюртук и ощупывает карман, чтобы удостовериться, здесь ли ключ от входной двери и американский кастет, без которого ни один-то расконец не отважится выйти на улицу после того, как пробили зарю. Потом зовет «Паскалон! Паскалон!» зовет тихонько, чтобы не разбудить матушку. С восторженной душой фанатик, с низким лбом, с глазами, как у бешеной козы, с пухлыми щечками, на которых играл нежный золотистый румянец, словно на поджаристых бокерских булочках. А аптекарский ученик Паскалон был еще совсем юный уже лыс. Точно вся полагавшаяся ему растительность пошла на его курчавую рыжеватую бороду. В небольших альпийских празднествах клуб неизменно поручал ему нести знамя, и оттого ПКА внушал юнцу страстную любовь, пламенное, хотя и безмолвное благоговение. Благоговение свечи, горящей перед алтарем на Пасху. «Паскалон», — шепотом сказал аптекарь, кончиком уса щекоча ему ухо. Я получил известие от Тартарена, известие тревожное. Ученик побледнел. «Успокойся, дитя мое, может, еще все обойдется. Аптеку я, понимаешь ли, оставлю на тебя. Если спросят мушьяку, не давай, опиума тоже, ревеню тоже. Ничего не давай. Если я к десяти часам не вернусь, закрой ставни и ложись. Вот так». Безюкет двинулся решительным шагом и ни разу не обернувшись растворился в тьме, объявший городской круг, а по скалу он сейчас же бросился к корзине посмотреть, нет ли там обрывков таинственного письма, который принес почтальон жадными дрожачими руками, стал в ней рыться и, наконец, вывалил все ее содержимое на конторку. Кто знает, как быстро возбуждаются тарасконцы, тот легко себе представит переполох, начавшийся в городе после внезапного исчезновения тартарена. Аха, ах, ах, эх, ну что ты скажешь, тарасконцы совсем потеряли голову, тем более, что дело было в августе, от жары у них едва не трескались черепа и не вываливались мозги. С утра до вечера в городе только об этом и говорили. Имя Тартарен беспрестанно слетало из поджатых губ почтенных дам в чепцах и с накрашенных губ грязеток с барха. «Хотками в волосах».